Глава 43. третья. Натужно пыхтящий и зло поджимающий губы граф Андрей Урвалон протиснулся в дверь кареты и застыл, оглядывая в первую очередь наш дом и только после этого нас с отцом, стоящих у подножия мраморного крыльца. Маленький тучный человек в ярко-красном камзоле, украшенном кружевами и золотой вышивкой, стоял перед нами и гневно тряс своими налитыми щёчками, притоптывая при этом блестящими туфлями. Судя по всему, он никак не мог разродиться гневной речью, просто переполнявшей его. При этом он еще и умудрился встать настолько плотно к дверце кареты, что попросту перекрыл выход из нее своей жене и дочери, выглядывающим из-за его плеча. Стражники же, сопровождающие две кареты, вкатившиеся к нам во двор десять минут назад, уже вовсю обшаривали наши владения в поисках несуществующих угроз и опасностей. Из второй же кареты в этот момент, как горох из стручка, уже посыпались люди, а возле первой все еще топтался граф. Не дождавшись появления леди, мой отец решил все-таки поприветствовать гостей. «Разрешите представиться, я барон Нари Шангри. Рядом со мной моя дочь, баронесса Миира Шангри. Мы рады приветствовать гостей и просим оказать нам честь и принять наше гостеприимство, поселившись в нашем доме на время визита в столицу нашего королевства». Вот тут нашего очень дорогого гостя наконец-то прорвало. «Что это?» «Что это я спрашиваю? Почему я должен жить тут? Вы не смеете принимать мою семью в этой лачуге. Я буду жаловаться». «Вашек, не разгружайте наши вещи. Мы проведем в этом так называемом доме лишь одну ночь. Уже завтра нам предоставят нормальные апартаменты во дворце». Он наконец-то сдвинулся с места. И две прекрасные пассажирки сумели покинуть карету, опираясь на руку, по всей видимости, Вашика, которого призвал пред своей очи хозяин. Жена и дочь были на голову выше графа. Нежные воздушные создания могли бы претендовать на звание несравненного чуда, если бы надменные перекошенные лица не портили картину. Голубоглазые блондинки с искусно уложенными прическами. алыми губами, в шикарных платьях, подчеркивающих их хрупкую красоту. Они всем своим видом поддерживали гнев графа, не удостоив нас даже простым наклоном головы в качестве приветствия. Мой же поклон был принят ими как должное. И вот тогда я со злорадством подумала. «Это вы еще в дом не заходили и комнаты свои не видели». Наши охранники делили небольшую комнату на двоих. А вот всем тем, кого эта семейка привезла с собой, мы смогли выделить лишь четыре комнаты. Две из них хозяевам и две слугам. Восемь двухъярусных кроватей, сделанных по моему настоянию. Это все, что мы смогли предложить слугам и охране. А что? Пусть спят по очереди. Я не собираюсь уступать им свою комнату. Две комнаты высокородной семейки — это роскошь, по-моему. В ближайшие дни столица будет буквально переполнена желающими найти жилье, И если бы не приказ о принятии гостей, мы могли бы хорошо заработать, а так одни убытки. Одну комнату графу, одну дочери, а мама пусть присоединяется к кому-то из них. Надеюсь, они привезли с собой предметы, необходимые им для комфортной жизни. Все, что мы смогли предоставить гостям, — это кое-что из мебели, лишь самое необходимое. И никаких тебе покрывал, балдахинов, ковров, полотенец, салфеток, серебряных приборов и фарфора. Ну что, вдох, выдох и...» «Прошу вас, проходите. Разрешите показать комнаты, которые мы приготовили для вас». День был долгим и шумным. От нашего обеда гости отказались, а ужинать ездили в дорогую ресторацию. Как оказалось, мы буквально унизили гостей короля скудной обстановкой, простотой предложенных блюд, безобразной посудой и столовыми приборами, а также непониманием оказанной нам чести, ибо возможность принять на своей территории таких гостей, как они, выпадает нечасто. Все это нам подробно растолковали, разжевали и попытались заставить проглотить и переварить. Не получилось. Мой разгневанный, не менее чем гость и отец сумел сдержать свой гнев и не начал орать в ответ на оскорбление. но зато, вполне достоверно, сумел изобразить недалекого провинциала, очень расстроенного и желающего угодить. но по причине скудности ума, не представляющего, как он может это сделать без гроша в кармане. Причем отсутствие нужных для удовлетворения всех возникающих у гостей желаний средств подчеркивалось нами обоими с навязчивым постоянством. Следующее утро мы все без исключения встретили в отвратительном настроении. После несостоявшегося завтрака сквернословящий, как портовый грузчик граф, отбыл искать ответственных за безобразное положение, в котором оказалась его семья. Графиня истерила, требуя свежевыжитый сок. Утонченная невинная красавица-девица била по щекам свою камеристку за неподобающее обращение с ее великолепными волосами. «Мы же с бароном и нашими двумя охранниками уехали из дома», занявшись наконец-то поиском достойного подарка для его высочества принца. Прислуга, оставшаяся дома на хозяйстве, получила приказ о выборочном выполнении желаний гостей. Для чего-то затратного и трудоемкого у скандальной семейки имелись свои работники.